Глава 16. Александр Солженицын глазами одного адепта и двух жон. Закусывает ли отец Михаил после первого стакана? Пока я писал для "Патриота" длинную статью о юбилеях Яковлева и Солженицына, вдруг откуда не возьмись Сигрянул нахлынул, ошарашил и мой собственный батюшке. Куда деваться? Ну, понятно, были поздравительные телеграммы, письма, телефонные звонки. Из литературных собратьев не поленился Валерий Ганинцев от лица Союза писателей. От московских собратьев Володя Гусев не проспал, Иван Глубничий порадовал, и, конечно, не забыли родственники и читатели. Всем мои сердечные спасибо. В одном письме обнаружил вот что: ваш юбилей не только радостная дата семейного торжества, Это воистину большое событие для всей читающей, мыслящей народной силы Руси нашей. Именно этот юбилей, а не юбилей со женицына, должен бы всенародно отмечаться и заполнить страницы газет и экраны телевизоров и так далее и тому подобное. Как думаете, читатель, кто это так хватил? Будто пый после первого стакана не закусывал. Ведь не все закусывают. Помните, что в плену ответил Шолоховский Андрей Соколов, когда немецкий офицер налил ему водки, протянул кусок хлеба с салом: "Меня ваше благородие отец учил после первого стакана не закусывать". Так вот, может вы думаете, что из ЦК компартии, в которую я вступил ещё на фронте, вспомнили ветерана или сам товарищ Зюганов проснулся? или оппозиционные газеты, в которых я дописался аж до звания лауреата. Ничего подобного. Уймите полет своей благородной фантазии. Никто из них здесь не замешан и не уличен. Это пишет мне, как он сам о себе говорит, про Таирей Михаил из города Иваново. Впрочем, дело не в поздравлениях. Того, что я прочитал и услышал в эти дни, не хватит до конца дней. Для читателей интереснее будет другое. Михаил Иванович вместе с поздравлением прислал мне в подарок три кассеты с записью своих интереснейших проповедей, да ещё неведомую мне раньше газетку с сумарительным названием Родная. Почему бы не назвать Милая или уж совсем просто Милашка? Нет, именно Родная, кровная дескать. Это оказался номерок за 11 декабря прошлого года, самый день Солженицынского юбилея. Потом узнал из газетку, что лезет без спроса в родственники и сдаёт коммунист-миллионер Геннадий Семигин. А юбилейные публикации в ней, об беседе с Натальей Светловой, женой Солженицына, и поведу речь о счастье, повторяя уже сказанное.